«Здравствуйте, Александр. Директор завода был слегка озабочен чем-то. Здравствуйте, Павел Федорович. Что-то случилось?» Я присел на стул, указанный мне Деруновым. «Даже не знаю, с чего начать», задумчиво произнес Павел Федорович. «Возникли проблемы с оформлением твоей катушки. Мне необходимо зарегистрировать авторские отчисления, но как быть?» «Я же говорил, зарегистрируйте на завод». «Почему ты даришь нам свое изобретение?» – недоуменно заявил директор. «Я уже объяснял. Это не мое изобретение. Я лишь модернизировал то, что уже существует». «Неважно. Смотри, нам разрешили выпустить серию изделий, были разногласия, конечно, но я настоял, слукавив немного. Объяснил вышестоящим органам, что у нас все готово к выпуску изделия, поэтому и пошли навстречу». и не стали переносить производство в другие ведомства. Я срочно создаю отдел проектирования гражданской направленности, ведь уже два изделия представлены нашим заводом. Патенты получены, идет рассмотрение. Катушки проще, естественно, поэтому все и получилось так быстро. Да и там, Дюрунов указал пальцем в потолок, тоже есть любители рыбалки. Знаешь, как у нас рассматриваются такие нововведения? Мы отправили несколько экземпляров на пробу. Они и попробовали. Теперь вот что, Саша. Могу я обращаться по имени? Конечно, Павел Федорович. Так в чем проблема? Я оформляю тебя, как ты и просил. Будешь числиться в отделе проектирования. Там будут пока три человека. Уж троим, я думаю, смогу объяснить, почему ты не ходишь на работу. Вообще, конечно, это нонсенс. Пропуск на территорию завода у тебя будет. Он уже есть. Нужно лишь сфотографироваться и принести карточки 3 на 4 Сделаешь? Да, сегодня же схожу. Дальше. У тебя будет свободный вход. Все, что нужно, место, кульман, бумага и прочее в твоем распоряжении. От тебя требуется предоставление будущих изделий исключительно в том виде, в каком они должны выходить из проектного отдела. Как без образования ты сможешь делать чертежи, я не знаю. «Справлюсь. Какое-никакое образование у меня все же есть». Не говорит же ему, что в прошлой жизни я тоже учился и закончил институт. «Так что решим с авторством». «Вы сами уже решили», — ответил я, но, увидев, как изогнулись брови на лице директора, добавил. «Вы создали отдел, так и оформляйте авторство на отдел под вашим руководством. Вот и все». «Хорошо. А как с мотором?» «А что, так же нельзя?» «Можно». Но я впервые вижу человека, отказывающегося от денег. Ведь это неплохие деньги, молодой человек. Я не отказываюсь. Вы будете платить мне зарплату, если посчитаете нужным. Другого мне не надо. Мне совесть не позволяет получать деньги за чужие изобретения. Да, внедрять я буду много. По мере сил, гоня вперед развитие в разных областях. Но брать деньги якобы за авторство? Я по этой же причине не переписываю книги. Мы с женой будем только брать темы, и это воровство, но воровство лишь идеи. Как-то легче на душе, когда совесть чиста. Зачем пачкать ее прямо сейчас? Вероятно, это все же предстоит. Так зачем спешить? Хорошо. Так и решим. Оклад, как у младшего научного сотрудника, плюс премии. Еще одно условие. Я подам на тебя заявку о сдаче экстерном экзаменов в институте. Сможешь подготовиться? «Смотря по какой теме. Если авиастроение, то нет, не смогу», — прямо ответил я. «Еще бы. У меня высшее образование исторический факультет». «Придумаем что-то, но образование тебе нужно». «Ладно», — кивнул я. «Ты знаешь, уже и на твоей катушке начались предложения. «Так это же хорошо», — вновь пожал я плечами. «У людей мысль работает. Что может быть лучше?» Мы с тобой в прошлый раз закончили на автомобилях. Есть конкретные предложения? Как-нибудь. Конечно, есть. Что-то новое? Все новое — это хорошо забытое старое. У меня есть проект для нового автозавода, что в апреле выпустил первую машину. ВАЗа? Они только начинают. И что? Всегда надо иметь планы на будущее. Если сможете, протолкните им идею, переднеприводного автомобиля с поперечным расположением двигателя. Если возьмутся, то через несколько лет в мире будут копировать наши автомобили, а не мы их старье». «Почему старье? Я читал, они взяли за образец автомобиль, получивший звание лучшего всего несколько лет назад». «Павел Федорович», — произнес я с благосклонностью в голосе, «никто и никогда не узнает, как они там в Европах выбирают автомобили». Вы видели выставку? Там же ни одной, по большому счету, красивой машины нет. А уж начинка и вовсе удручает. И ты спроектировал нечто особенное. Почему так решил? Ха, спроектировал. Да украл я, Павел Федорович. Вот же, блин, не хотел воровать, а уже делаю это. Потому что это будет шаг вперед. По дизайну, по оснащению и удобству это будет бомба. Современные автопроизводители не ставят своей целью сделать удобный для людей автомобиль. О Роллс-Ройсах не говорим, это другой уровень. А вот чтобы народное авто, да с человеческим отношением... У тебя будут только эскизы? Сомневаюсь, что можешь приготовить весь комплект чертежей. Это займет не один год. Да, чертежей у меня нет. Но я могу на пальцах, так сказать, объяснить людям, что и как лучше сделать. «Понимаю, как это звучит, но собрать по готовым чертежам и дурак сможет. А вот пусть сами все сделают. Это заодно снимет вопросы об авторстве. Я им эскизы и полное описание изделия, а они чертежи и конечный продукт. Симбиоз?» «Да, звучит это впрямь по-дилетантски. Может, ты нас бы мог ткнуть носом в то, что нам нужно улучшить? По авиации у меня пока наработок нет». «Будут, вы узнаете первым». «Будет интересно послушать», — улыбнулся Дерунов. «Особенно, если действительно будет что-то стоящее». «Может, и будет», — уклончиво произнес я. «Вы уже работаете над двигателем для сверхзвукового лайнера?» «От... от откуда?» — Павел Федорович даже запнулся. «Да так, мысли вслух. Жаль, проект не найдет на себе применения. Это о самолете. Двигатели всегда пригодятся». «Так, молодой человек, с этого момента давайте с подробностями. Я уже понял, еще в первую встречу, что вы какой-то не такой, как все, но не понимаю, что в вас не так». «Да со мной все не так, Павел Федорович. Разве не видите?» Улыбнулся я в ответ. «Просто касаясь чего-либо или тесно с кем-либо контактируя, я могу немного увидеть будущее». «Что?» Казалось, я его только что разочаровал. «Не верите?» Весь вид этого умного человека говорил мне об этом. В следующем году начнете производить новый двигатель. Получите звезду героя за нот. Когда получите, сможем продолжить разговор. А пока давайте все же о насущном. Я ему потом еще подвижку подскажу. Помню немного. Их в Европе запретили из-за шумности и выбросом. А я немного тогда изучил вопрос. Знаю, как исправить. Новшество изобретут только в 2003 году. Раньше, видимо, не так и нужно было». «Давайте». Я его ошеломил. Он даже не переспрашивал ничего. Просто сильно задумался. «Как с лодочным мотором?» «Отправили на экспертизу в министерство. Оттуда уже звонили, спрашивали о вас». «В каком смысле обо мне?» Теперь удивился уже я. «Спрашивали, кто у меня такой умный, что предложил идею». А мне и ответить нечего. Сказал прямо как есть, что есть один сотрудник, неординарный, вот он и предлагает. Они там мгновенно связали двигатели-катушку для рыбалки, и теперь вы проходите у них под псевдонимом «рыбак». «Что, серьезно, что ли?» — потупился я. «А как вы думаете?» «Конечно, серьезно. Двигатель правда хорош. Наши уже рассчитали, что при таком объеме двигателя...» Мощность будет в районе 18-20 лошадиных сил. Расход топлива планируется ниже, чем в имеющихся сейчас изделиях. А удобство и надежность за счет применения новых материалов дадут огромное преимущество именно нашему творению. Этого для маломерных судов, лодок, то есть, самое то, больше уже баловство. Соглашусь, да и министерством одобрена разработка двигателей до 30 сил. «Внедрите все, что я вам предложил. Думаю, получите около двадцати пяти». «Все это хорошо. А как с производством?» «Начинаем потихоньку. Напомню, изделия не по профилю. Нужно оборудование, инструмент, материалы. Эх, да ведь даже чертежей у нас полных нет. Есть только ваш рисунок». Эх, он меня поддел. «Я ему, значит, мотор в разрезе, со всеми параметрами, а он сетует, что я ему техзадания не разработал». «Ну так у вас КБ есть для таких целей. Пусть работают». «Ладно, ладно, я пошутил. Слушай, так значит, ты уверяешь, что можешь в будущее заглядывать?» Делает вид, что спрашивает просто так, лишь бы поддержать разговор, а на деле ему очень интересно. «Немного», — скромно повторяю я. «И что? Долго я еще проживу?» — в лоб спросил. «Или общение с живым человеком, а не каким-то изделием?» не позволяют заглянуть в будущее. Достаточно. Живите спокойно, не забывайте о здоровье и ограничьте прием жирной пищи и алкоголя». «Ха, вот это я завернул. Даже смешно. Выступил как диетолог какой-то». «Хм, значит, не скажешь, сколько мне осталось?» «Павел Федорович, ну подумайте сами, зачем вам это знать? Я вам сказал, что проживете долго, ну и радуйтесь. «Нет, ничего страшнее знать точную дату смерти. Вы же умный человек». «Умрет товарищ директор в 2001-м. 30 лет ему еще отмерено. Долгожитель». «Хорошо, Саша. Как сфотографируешься и получишь карточки, дойди до отдела кадров. Представишься там, тебя проводят к начальнику отдела и передадут все документы. С тебя фото, паспорт и военный билет». Хм. Недовольно пошамкал я губами. «Что такое?» «Так уж вышло, чтобы не размышлять над тем, правду я говорю или нет, запросите справку из милиции, а я вам позже дополню то, что они вам предоставят». «Так-так, проблемы?» «Я судим». Лицо директора приняло недовольный вид. «Интересно бы узнать, за что?» «Вам как в приговоре?» Дерунов кивнул. «Превышение необходимой обороны со смертельным исходом двух или более лиц». «Вот это ни хрена себе!» «О!» — первый раз услышал такие слова от такого образованного и вежливого человека. «Так получилось. Расскажи сам. Справку я запрошу, конечно, но это будут сухие строки официального органа. Кого ты убил? Нескольких упырей». недостойных того, чтобы ходить по одной земле с нашими советскими людьми. Я работал дворником в магазине, имел туда беспрепятственный доступ. Кое-кто посчитал себя самым умным и решил уговорить меня помочь им попасть в магазин. Эти твари узнали, где я жил тогда, и, ворвавшись в дом, убили хозяйку дома, которая была очень добра к нам и предоставила нам жилье в самый нужный момент жизни, а также захватили мою жену и дочь в заложники. Думали, что я так буду сговорчивее. Но я поступил не так, как они рассчитывали. Много их было. Павел Федорович слушал меня с раскрытым ртом. А то, настоящий детектив времен развитого социализма. Можно из этого еще и сюжет для книги смастерить. Достаточно. В милиции вам предоставят данные, я думаю. Как же ты сам-то жив остался? И что с семьей? С семьей все в порядке. Я успел. Буквально через час жену пустили бы по банде. Тут Дерунов аж карандаш сломал в руке. Хруст раздался, как выстрел. Я же не дернул и бровью. Сам получил пулю в плечо. Сквозное. Ничего. Зажило нормально. А я смотрю, ты руку бережешь. Видимо, привык. Не замечаешь уже. Я видел такое. У нас много фронтовиков трудится. У некоторых такие же рефлексы и поведение. «Ну, парень, ты меня просто сразил». «Сколько тебе лет, что через такое прошел?» «Да еще твои возможности». «Двадцать три». «Мои возможности и открылись, когда был при смерти, от большой потери крови. Тогда, очнувшись, я и начал осознавать, что знаю куда больше, чем до ранения». «Эмоциональная встряска», — пробубнил Дерунов. «Наверное», — пожал я плечами, — и заметил сам для себя, что и правда одно плечо берегу. Так что можно сказать, пожал только одним. Расстались мы совершенно по-дружески. Дерунов пожал мне руку, обещал позаботиться об оформлении и напомнил о фотографиях. Чтобы не откладывать в долгий ящик, я сразу с завода и поехал в фотостудию, где успешно сфотографировался. Фотограф предупредил, что работы много, и готовы мои карточки будут только послезавтра». На что я спросил в ответ о срочности. Предложили доплатить за срочность сверху 30%. Легко согласился, стоило это копейки. Отправив меня погулять, фотограф назвал необходимое ему время. Таким образом, у меня появилось два часа, и надо было куда-то себя пристроить. Рядом находился мытный рынок, туда я и направился. О, блин, в эти времена он был в ужасном состоянии. Сказывалось то, что этому рынку лет, наверное, как самому городу. Много, то есть. Обшарпанное строение внутри, какие-то люди странные мотаются туда-сюда, продавцы неопрятного вида. Короче, сбежал оттуда быстрее мысли. Пошел искать, где можно перекусить, и нашел пельменную. Господи, как я до сих пор в нее не сходила, Ведь я просто обожаю пельмени. а уж вкус советских памятен из детства. Заказав полуторную порцию, попросил разделить ее на две тарелки и одну подать с маслом, а вторую со сметаной. Посмотрели как-то косо. Из-за лишней тарелки, что ли? Вот это тоже немного напрягало в Союзе. А именно, отношения в общепите и магазинах. На лице у многих продавцов-подавальщиц выражение такое, как будто ты у них милости пришел просить, а они размышляют. Подать тебе копейку или нет? В будущем бесила назойливость официантов, менеджеров в магазинах, а тут наоборот. Но вот почему у нас народ все время бросает в крайности? Неужели официант не может просто улыбнувшись, вежливо выслушать, а затем спокойно подать заказ и получить расчет? Или это мне так везет? В Москве вон тоже питались в общепите, скажу честно – ничем не лучше, чем в нашем маленьком провинциальном городке. Меню разнообразней, а вот обслуживание... Да, я понимаю, что все люди разные, у всех свои проблемы и прочее, но ведь ты приходишь на работу все же для того, чтобы работать, так уж будь любезен, забудь на время о своих проблемах, ведь человек перед тобой в них не виноват». Заставив себя забыть о неприятных моментах в общении с официантами, спокойно поел... Не досаждали даже три мужика сугубо рабочей наружности, что вдруг решили выпить водовки посреди бела дня и закусить пельмешками. Ну а что, вполне культурно, не на лавочке без закуси, а даже солидно, что ли? Пельмени отлично упали в пустое брюхо, и я, довольный, пошел на набережную Волги. Захотелось просто посидеть и отдохнуть после сытного обеда. Погода стояла отличная. Солнышко светит, легкий, уже вполне теплый майский ветерок обдувает лицо, и хочется просто жить. Блин, ну почему мы созданы для того, чтобы постоянно что-то решать, работать, добывать, доставать, превозмогать? Почему человек обязательно должен быть занят настолько, что не замечает жизнь, пролетающую мимо? Вспоминаются истории родственничков. У которых что-то запоминающееся было исключительно во время какого-нибудь сабантуя. Ни один не рассказывал, как ездил на рыбалку и наслаждался видами рек и озер только пьянки. Я-то понимаю, в принципе, откуда это. Люди все время работают, у них нет времени смотреть вокруг, и как бы сейчас сказали филонить, то не ядничать. Тут у всех к двадцати пяти уже есть семьи, дети. Нужно много работать, чтобы их содержать. Хотя, если признаться, уже успел оценить, что зарплаты здесь вполне хорошие. Может, сказывается ценообразование, на все госцена, и она не меняется с годами. И этот период назвали застоем, да это стабильность. Вот так бы сейчас назвали это время люди из будущего, привыкшие, что зарплаты каждый месяц хватает на меньшее, точнее, не хватает никогда. Здесь люди, ну, кто не пьянствует, конечно, даже копить умудряются. И на машины, и на дачи, да мало ли на что. Вон, я уже рассказывал о лодках и причале. Так вот, в бедном союзе, в котором, как заливают в будущем либеральные личности, в уши не особо грамотных людей, ничего у народа не было. Ходили в одних портках всю жизнь и света белого не видели. Даже в нашем, далеко не самом богатом городке, причал стоит». а на нем и личные лодки с моторами, яхты парусные, деревянные лодочки, сдающиеся в прокат. Господи, до такого даже в 21 веке не будет. Где-то в областном центре еще может быть, но не в таких городках, как наш. А тут... Вон я отсюда вижу причал. До него по прямой с километр, наверное. Куча лодок, люди суетятся. Где-то там и моя стоит. Надо хоть мотор перебранный из гаража принести и повесить, да опробовать, наконец. Общался с рыбаками, лодочниками. Думаете, все сплошь инженер из заводов? Да там кого только нет. Даже художник один затесался. Получил фотографии. Ну, рожа вполне себе узнаваемая. В смысле, я-то уже забыл даже, как выглядел в 20 лет. Приятно это осознать, что тебе годков скостили. Время еще было. На часах Спаса Преображенского собора недавно пробило 15 часов. Успеваю на завод. В отделе кадров пришлось подождать. Когда сдавал паспорты и фотографии, застопорились на отметке осудимости. Начальница ушла звонить, скорее всего, Дирунову, ведь это он отдал распоряжение оформить меня. Минут через 15 начальник отдела кадров вплыла в кабинет, в котором я уже откровенно скучал и разглядывал местную заводскую газету, и объявила, что за пропуском мне нужно подойти завтра, во второй половине дня. Поблагодарив женщину, солидная такая, лет сорока, прическа по современной моде, только каблуки и цветастое платье, на мой взгляд, добавляли возраста, и отправился домой. Растянув время, не поехал на транспорте, а шел пешком. Тут всего четыре остановки. Фигня какая. Привычка ходить пешком полезна. Сжигал время не просто так, а ждал пяти вечера, чтоб ребенка из сада забрать после полдника. «Привет, пап!» — радостно улыбаясь, Аленка врезалась в меня с разбегу и обняла. «Привет, моя радость! Как у тебя дела?» Вот же дурная привычка из будущего, да? Какие дела у ребенка? «Нормально. Сегодня рисовали? Я вас с мамой нарисовала». Отвечала дочь легко и весело, а я как-то напрягся. Нарисовала такими, какими вы были раньше. Но когда еще мы жили в другом доме, и я в школу ходила». «Доча, а ты никому не говорила, что ходила в школу?» «Блин, мы ей объясняли, конечно, но все же она ребенок, хоть и с умом десятилетний». «Пап, ты что?» Даже рассердилась Алена. «Мама мне накрепко запретила говорить о таком». «Да уж, это было наше слабое звено. Но ничего не изменить, приходится рисковать». Представляю, как она в школе будет учиться. Система хоть и другая, в будущем не образование, а издевательство, но все же повторно учиться в первых четырех классах Аленке будет легче, чем с нуля. Ну и хорошо, дочка. Слушай, а пойдем мороженое купим, решил я побаловать дочь. Ой, папка, она такое тут вкусное, что не оторваться. Пойдем скорее. Покупать решили поближе к дому, чтобы не растаяло. Приобрели сразу шесть штук и побежали домой. Четыре убрав в морозилку, холодильник Зил у нас был новеньким, слопали почти мгновенно по отличному пломбиру и вышли на балкон. «Пап, а маму пойдем встречать?» — спросила дочь, поглядывая с высоты третьего этажа во двор. «Пойдем, конечно. А что?» «Да хотела погулять немножко. Зина из пятой квартиры звала». «Вот еще проблема. Не в том, что дочь может что-то выболтать, а то, с кем ей приходится гулять». Не станут же девочки десяти-одиннадцати лет гулять с шестилетней. Да, Аленке уже исполнилось шесть в этом новом мире, но по делу-то ей бы уже одиннадцать было. Каково ей сейчас? Жалко даже. Надо держать язык за зубами, особо не поболтаешь, хотя она у нас и не любительница чесать языком. Но общаться-то как-то нужно. Это вон в будущем у детей и друзей-то нет, никто не гуляет на улицах, молодежь соберется где-то, Сядут на лавочках, и каждый в своем смартфоне гуляет. А тут? Часов до семи, а то и позже, гвалт во дворе стоит. Обалдеешь. Встречаю жену по вечерам с работы, идем, и глаза вылезают от количества детей на улице. И это радует. Устала сегодня. Слава богу, Ирина послушалась и решила доложить в пищеторг о нашей просьбе изменить график. Ну, правда, тяжело это каждый день с утра до вечера стоять за прилавком. «Хоть люди сейчас не такие злыдни, как будут потом в Федерации?» «Потерпи чуток, родная. Оформим книгу на тебя и подадим заявление на вступление в Союз писателей. Станешь ты у меня писательницей и больше в магазин не пойдешь». «Что, совсем?» — хитро спросила Катя. «Совсем». Не поняв игру, отвечаю я. «Ну и ладно. Давно мечтала, чтобы муж сам всегда по магазинам ходил». «Ах ты, хитрюга». Ну, получи тогда в ответ. С удовольствием. Даже интересно, как ты будешь ходить в одежде, которую я тебе куплю. И оба заливаемся смехом. Слушай, как она?» Катя кивнула на дочь. «Ясно, те же думки, что и у меня. Вид бодрый, но как оно на самом деле, можем только гадать. Тяжело, дочке, гораздо тяжелее, чем нам. Я на днях уеду в деревню, пока дед согласен, надо послушать его». Такой материал надо использовать. В художке я специально спрашивала о военных книгах, спрос есть и печатают охотно. Ну, надо, так надо. Катя немного расстроена, конечно. Не хочется ей меня отпускать. Времена-то непривычные. Если зависну у него на день-два, не паникуй, ладно? Сразу забросил я удочку. Работай, согласилась Катерина, хоть и нехотя. А если ты на меня оформишь книги. Как сам без работы?» «А я уже не безработный», — многозначительно улыбался я. «Рассказывай», — загорелись глаза у супруги. «А чего рассказывать?» Оформил меня Дерунов, как и пугал. От авторства я вроде отбрехался, попросил регистрировать все на отдел. А меня вроде как младшим сотрудником, научным, обозвали. «Ничего себе, нормально». «Ага, прикинь, даже зарплату платить будут», — засмеялся я. Буду внедрять стыренное из будущего, а мне за это еще и деньги дадут. Ну, судя по твоим словам и похождениям ночным, денег у нас, думаю, хватит. Хитро прикрыл один глаз Катя, посмотрев на меня лукаво. Ты, главное, кому не скажи, что я по ночам куда-то хожу. Ходил точнее. Что, я дура, что ли? Денег у нас и правда хватает. Причем, думаю, на всю жизнь уже хватит. Когда лазал за общиком, вытянул оттуда много. Жуть берет, сколько утащили бандиты, где и набрали столько. Еще день мы провели вместе. У Кати выходной выпал, а мне пропуск нужно было получить. Дерунов поймал меня в кадрах, скорее всего, ему позвонили и сообщили, когда я появился. Объяснил, что требуется посетить военкомат, ну я и пошел. Честно? Боялся. Из-за возраста. Пока даже в милиции мои документы вопросов не вызывали. Но в военкомате могут озадачить вопросом о возрасте и причине того, почему я не служил в армии. Ссылаться на то, что я не помню, тут не прокатит. Мигом запрос сделают и в психушку закатают. Значит, причина прежняя. У меня была отсрочка по рождению дочери, но документы потеряны. Но ничего такого и не произошло. Меня даже не направили в какой-либо кабинет для допроса. Сразу послали к паспортисткам, и уже через несколько минут я получил какой-то вкладыш в военный билет. Хорошо, фотографии захватил. Как раз пригодились. Что это было? Директор позаботился? Или просто всем пофиг? В любом случае, для меня все хорошо. Хоть военник у меня — это справка с причиной моего откоса, но все равно теперь полный комплект документов на руках. Все эти справки и пометки — Жизнь мне еще попортит, конечно, но это будет потом, пока требуется другое. Вновь по намеченному кругу. Да уж, теперь наша жизнь стала более открытой, и приходится метаться. Получив на заводе бумаги, навестил свое новое место работы. Ничего так, все чистенько, кульманы стоят, даже два мужичка лет слегка за тридцать что-то усердно вычерчивали на них. Пригляделся. «О, да это ж наш лодочный мотор во всей красе!» Мужички посмотрели настороженно. Еще бы, пришел какой-то хрен молодой, ходит, разглядывает и вынюхивает. А я и правда вынюхивал. И ведь разглядел ошибку. Ребята совершали ту же ошибку, что и изобретатели Нептуна. Разбирая свой мотор, я специально уделил внимание шестерням и охлаждению. А тут увидел магистраль, и крыльчатку с меньшим сечением, чем я указал в своих эскизах. «Товарищи, извините, не знаю, как вас зовут. Почему вы уменьшили сечение канала охлаждения и убрали дополнительный отвод в цилиндре?» Я прям пальцем ткнул в чертеж. «Вы кто, товарищ?» — было мне ответом. Мимо проходил. Мне не понравился ответ одного мужичка с линзами в очках размером с блюдца. «У вас есть чертеж, по которому вы работаете?» «Молодой человек, шли бы вы куда собирались?» Вновь подал голос тот же очкарик. Второй в это время молчал, как будто о чем-то догадавшись. «Так я сюда и шел. Андреев!» Я протянул руку и не дождался ответного жеста. «Понятно. не Неурокопожатный я. Хорошо. «Почему вы портите проект изделия? Вы что, саботируете?» Наехал я сходу. «Чего?» — Очкарих выглядел жалко. «Не люблю таких людей. Сразу видно, жополис». «Того? Ваше имя?» Я смотрел ему прямо в глаза и ждал ответа. «О, смотрю, приступили к работе, Александр!» — послышался голос от дверей кабинета. «Павел Федорович никак решил навестить. но сейчас и расставим все точки над «ё». «Да, Павел Федорович. Только вот вынужден заниматься ерундой вместо работы». Персонал в мою сферу работы не входит. «Что тут произошло?» Сразу въехал Дерунов в ситуацию. «Павел Федорович, этот тип заявился сюда, и давай указывать, как нам работать!» «Александр? Во-во! Только пришел, даже не рассматривал конкретно чертеж, но сразу увидел проблему. Она проста, потому как именно на ней я делал акцент. А товарищи намеренно вносят в проект изменения». — Так, Семен Алексеевич, вы познакомились? — спросил серьезно Дерунов, при этом второй сотрудник, что до этого только молчал, кажется, стал на голову ниже. — Этот товарищ, занимающийся здесь саботажем, даже руки мне не подал. Не желает он со мной здороваться и знакомиться, — тут же нажаловался я. — Семен Алексеевич, этот товарищ зовут его Александром Сергеевичем Андреевым, автор проекта, который доверен вам для доводки. Товарищ Дерунов. Он не понимает в тонкостях. Я уменьшил сечение камеры охлаждения, потому как то, что указано в сопутствующем акте, избыточно, а лишняя камера в корпусе цилиндра вносит усложнение в конструкцию. Товарищ, я вновь влез в разговор. А почему бы вам не разработать собственное изделие и сделать там все так, как вы хотите? Меня начинал бесить разговор. Если так дела в Союзе и делались, то понятно, почему у нас все, кроме танков, хреновое. «Сейчас что? Сорок первый год? У вас приказ создать самый простой и дешевый танк? Вы для кого стараетесь?» «Полегче, Саша. Сейчас все выясним», — осадил меня Дерунов. «Семен Алексеевич, вынужден согласиться с товарищем Андреевым, так как изучил изделие и понимаю, что и для каких целей внедряется». Уменьшив камеру в корпусе цилиндра, вы увеличиваете вероятность перегрева мотора. Это же очевидно. Вы не обратили внимания на увеличившуюся камеру сгорания? Простите, но куда вы смотрели?» «Я посчитал. Выходит, что излишне». Сдулся Сёма и начал блеять. «А дерунов глыба. Авторитет просто заоблачный. А как он разговаривает? Да я бы уже в морду дал такому подчиненному. А он?» «Настоящий авторитетный интеллигент. Попрошу все исправить в самое короткое время. В министерстве заинтересованы в этом двигателе и хотят показать его на выставке в Москве уже в сентябре. Вам все ясно?» «Вот это постановка задачи. Александр, пройдемте». Дерунов позвал меня выйти из кабинета и поведал, что хоть инженеры и опытные, но ошибки есть у всех. поэтому по окончании создания чертежей и перед запуском процесса производства он просит меня проверить все и вся. «Как товарищ Мехлис, что ли?» – не удержался я. «Только без нагана», – подмигнул мне Дерунов. А он и пошутить мастак. «Павел Федорович, я, наверное, не смогу проверить весь проект, но за нововведение, предложенное лично мной, я отвечу». «Хорошо. Вы надолго?» «Извините, Павел Федорович, зашел просто посмотреть. Я завтра отъеду из города, работаю над новой книгой, точнее, даже циклом. Еду собирать материал». «Ого! Куда, если не секрет?» «Да какой секрет?» — махнул я рукой. «В одну деревеньку. Познакомился там с ветераном войны. Он пообещал рассказать много интересного о войне». «Книга о Великой Отечественной?» слегка поднял брови товарищ директор. «Да, мне кажется, слишком мало книг о простых солдатах. Память об их подвиге угасает. Потомки должны получить больше информации, чтобы в будущем не забывать, кому обязаны жизнью. Если мы сейчас не сделаем это, не увековечим их подвиг, то позже станет поздно. Умирают фронтовики. Мало их остается». «Дело хорошее», — поддержал Дерунов. «Действительно, хороших книг мало. Надолго едете?» «Рассчитываю на день-два, но как пойдет? Человек там интересный, и просто приехать, выспросить, уехать не получится. Да и не смогу я так. Живет фронтовик один, дети кто где, жена скончалась. Побуду немного, тем более от города-то недалеко. Хорошо, будем вас ждать. Да, я вот что хотел спросить, Александр. Как вы смотрите на то, чтобы переехать в наш дом?» В том смысле, что дом предоставляет квартиры работникам завода. Павел Федорович, извините, но думаю, это преждевременно. На меня будут коситься. Кто я такой? Тогда я хотел бы предложить вам установку телефона по месту вашего проживания. Как смотрите на это? Согласитесь, общаться посредством почты несколько затруднительно и долго. А вот это очень своевременное предложение. Я обрадовался точно. Телефон в доме нужен. Хорошо. Адрес у нас есть. Я дам распоряжение нашей подстанции для выделения вам номера. Они сообщат, когда произойдет подключение. Вы там и не нужны особо. Они подведут кабель к квартире, а позже, когда вам будет удобно, заведут внутрь и подключат аппарат. Это будет хорошее дело. Пригодится. Тем более в таком положении, в какое вы поставили меня. С небольшим укором в голосе продекламировал Дерунов. Павел Федорович, я полностью осознаю, что поставил вас в неловкое положение. Правда. Но вы должны понять меня как творческий человек». «Да понимаю я», — махнул рукой, явно сожалея. «Все понимаю. Впервые за всю жизнь работник ставит условия, и что самое удивительное, я на них иду». Он засмеялся, а я решил прояснить до конца сложившуюся ситуацию. В конце концов, вы всегда можете отказаться и заниматься тем, чем занимались всегда, строить отличные движки и поднимать в небо самолеты. Э, брат, теперь я не дам тебе сделать шаг назад. Начали дело? Давай теперь пищи, но тени. Хорошо, согласился я. Я бы мог, конечно, просиживать штаны в отделе, делая умное лицо. Просто врать не хочу и притворяться. Буду по мере сил предоставлять всю информацию, что придет в мою грешную голову. но не сидя в кабинете. «Ладно, я пошел работать, а появился ты весьма вовремя. И ведь вот так и надо следить за ситуацией каждую минуту, иначе получим на выходе двигатель к мопеду». «Извините, Павел Федорович, но нельзя же поставить надсмотрщика к каждому рабочему. Куда мы с таким придем? Я считаю, что людей на производстве необходимо воспитывать. Они сами должны осознать важность своей работы». А у нас большинство даже не задумывается над этим. Тупо крутят свою гайку и плевать, как ее закрутил, ключом или молотком. Мы распрощались. На лице Дерунова читалась озабоченность и работа мысли. Вечером провели время всей семьей. Гуляли по району, осматривали стройки. Скоро здесь все будет застроено от и до. Да, хрущобами, но вместо бараков и коммуналок, думаю, вполне нормально. Хотя, если бы мне дали стройку, то бросил бы все на строительство домов так называемой новой планировки. Это когда комнаты разделены на разные стороны дома, самая удачная компоновка, как мне кажется. И площадь достаточная, и не запинаешься с родственниками нога за ногу. Отличное решение. Вот только лично я выполнил бы этот проект в кирпиче. Все же в плитах холоднее. Да и крыши плоские убрал бы вообще. Но все ведь знают, что как наши любимые мастера их не заделывают, они все равно будут течь. Уж в 21 веке не справились с этой проблемой, хотя материалов всяких как грязи. Эффект тот же. Текут крыши и баста. Для власти, конечно, эти дома менее выгодны. Там и квартир меньше, аж на 20 штук, и строительство дороже. А может предложить вариант вентилируемого фасада или просто утепленного? тогда можно и из панелей дома собирать. Есть ведь и многослойные теплопанели. Блин, тут тоже непочатый край. А ведь есть еще и монолитно-каркасные дома. Хотя, если честно, считаю, что идеальная система для жизни это деловой центр с высотными многоквартирными домами и окраина с частным сектором. Нарежь участки сотки по 3-4 и ставь каркасные дома. Да, сейчас пока нет нормального утеплителя. делающего каркасники нормальными теплыми домами. Точнее, он очень дорогой в производстве. Но тот же базальтовый утеплитель вполне можно освоить, и будет счастье. Но у нас на такое не пойдут. Это ж как, жить не в коммуне, а чуть ли не в собственных домах, не по-большевистски это. А было бы здорово, как в той же вражеской Америке. Что плохого? Хотят люди жить в человейниках, пусть живут. А кто хочет тишины и уюта, жили бы в маленьких, Квадратов на 60-70 домах. Кто-то сейчас скажет «мало». Что за дом в 60 квадратов? А в квартире 40 метров живете? А 60 – это уже совсем немало. Но в частном домостроении другая беда – коммуникации. Нужны септики. А если центральное отведение, то новые очистные. Кстати, еще идея, точнее, воспоминания. В 80-х у нас загубят модернизацию и запуск новых очистных. И через 20 лет это так аукнется, что завоют. С очистными, кстати, у нас в области был хороший эксперимент. В одном маленьком городке тысяч на 40-50 жителей построили таки новый комплекс очистных сооружений. Презентовали как очень дорогой и бла-бла-бла. Но ведь штука-то хорошая. У этого города большой частный пригород, а в нем устроена центральная канализация аккурат к новым очистным. На выходе сливается в «Волгу» чистая вода. Блин, если не врали, конечно, то она была чище, чем сама «Волга». Как же здесь хорошо-то. Я окинул взглядом, насколько хватало зрения, и обалдел. Вчера решил ехать к фронтовику-ветерану в деревню, а ночью меня вдруг осенило. У меня же лодка, причем практически катер. У нас по водохранилищу на резинках ходили, а уж на полноценной моторной лодке грех не пойти. Останавливало лишь одно — шлюзы. В моем времени туда на лодках не пускали. а какие правила сейчас, в 70-м году, я понятия не имел. Все документы у меня были в норме, причем есть даже права, получил недавно. С этим просто было даже в будущем. Пару часов теории, кружок по Волге и, баста, корочки в кармане. Решив, что не хочу выглядеть глупо, я сел рано утром на автобус, и поехал на шлюз. Встретившись там с сотрудниками, узнал приятную новость. Пройти я могу, но пришвартованным к какой-нибудь посудине. Так как рядом со створом всегда стоят кораблики в ожидании прохода, решил, что договорюсь с кем-нибудь. Рванул обратно в город просто на крыльях. Мотор у меня уже установлен на лодке, когда права получал, поставил. Поэтому, собрав нехитрый шмурдяк в гараже, По пути заскочив в магазин и прикупив еды много еды, я ж в гости еду, помчался на причал. Привести лодку к готовности дело на полчаса. Тщательно все проверив и закрепив, мало ли, вдруг захочу гаску поддать. Я отошел от пирса и направился к шлюзам. Судов в ожидании хватало. Три низкобортных сухогруза Окскей стояли под парами. Буквально на первом же. Когда я, подойдя вплотную, крикнул вахтенному, вышел капитан и согласился взять меня на чалку. Матросы подали концы, я закрепился. Капитан, мужик лет сорока, с седой бородой и длинными патлами того же цвета, позвал на борт. А что, лодка надежно закреплена, ничего с ней не случится. Поэтому по короткому трапу я взошел на борт и сразу был приглашен к обеду. Пришлось вернуться на лодку, и прихватить кое-что из деликатесов были у меня консервированные ананасы и персики. В кают-компании было четверо морячков-речников. Собственно, капитан посудины, старший помощник и их жены. Я даже обалдел как-то. «Не спрашивай и не удивляйся, парень. Так совпало, что у жены старпома отпуск. Куда ей деваться? Дома сидеть одной? А моя Галина судовой кок. Весь этот пир?» Капитан обвел рукой стол. Ее заслуга. Галина Михайловна. Тут же привстала женщина-кок, представляясь. Александр Андреев. И посмотрел на жену старшего помощника. Это была интересная женщина. Думаю, я знаю истинную причину того, что Старпом не оставил ее дома. Очень видная женщина. Если кок выглядела так, как и должна, плотная, крепкая русская женщина с приятным лицом и грудным голосом, то это... Эта фифа явно была моложе своего мужа, причем лет на десять точно. А старшему помощнику капитана лет сорок, думаю. Короткая стрижка, волосы выжжены до белого цвета, ноги длинные, большая грудь так и лезла наружу сквозь кофточку и очень красивое породистое лицо. «Мило», — представилась она коротко, при этом так зыркнув глазами, что мне стало жалко Старпома. И он, похоже, этот жест супруги тоже заметил, так как нахмурился. «Очень приятно, дамы. Я тут прихватил кое-что. Но, судя по столу, даже неловко выставлять какие-то консервы. Я вытащила из сумки четыре банки с фруктами и поставил на стол. «Почему же? Очень даже нужное дело!» Тут же проговорила жена капитана и попросила передать ей открывашку. Старпом сидел ближе и, взяв в руки инструмент, Сам занялся открыванием банок. «Стопочку за знакомство?» — спросил капитан, достав из маленького шкафчика на стене красивую маленькую бутылочку, явно не водка. «Простите, мне еще дорогу пилить на лодке, перевернусь еще», — заметил я. «Правильно», — тут же кивнул Старпом. «А я, с вашего позволения, накапаю себе, тем более, что после шлюзовки вахта Старпома». Капитан засмеялся, и все его поддержали. Разговор вышел приятным. Морячки и речники спрашивали, куда я собрался. Объяснил, что машины у меня нет, а до деревни проще лодкой дойти. Даже ближе получается. Мне тут же решили помочь. Капитан достал и разложил на коленях карту и подозвал к себе. «Смотри, ты по левому побережью пойдешь, так?» «Ага. Блин, мне бы такую карту. Всегда мечтал. Это ж полная лодция со всеми глубинами». Тут такое количество информации, просто волосы встают дыбом. Шли вниз неделю назад. Кто-то там здорово разбился. Мель там есть. А у вас гражданских карт нет. Летите и не знаете куда. Если хочешь совет, иди по руслу. Знаешь как? Конечно, утвердительно кивнул я. Вот и славно. Сворачивать будешь? Сбрось ход и малым. Не спеши. Спасибо огромное. Мне бы такую карту. «Ну, здесь не купишь, а вот в Москве такие в свободной продаже, в профильных магазинах, конечно. Если найду, обязательно прикуплю. С ней, думаю, намного легче станет. Но я и так собирался идти по руслу Волги. Что-то у берега как-то не хочется. Помня о том, что водоем искусственный. Мало ли чего тут может быть. Говорят, малого иногда вылезает, налетишь и поминай, как звали». «Вылезает», — закивал капитан. Сам видел не раз развали на колокольне. Мелко там. Она на возвышенности была. Обходи стороной. Мы обедали. Потом мне устроили экскурсию по кораблю. Интересно же, как ребята жили в этом времени. Оказалось почти ничем не отличимо от будущего. Ну, телевизора нет в каждой каюте. В телефоны не тыкают свободные от вахты матросы. Зато книги читают. Шлюзование длилось больше часа. Когда вышли из створа, И я спустился в лодку. Вся команда, кто был на палубе, пожелали счастливого пути. У, блин, речное братство. Мотор схватил с полтычка. Надо в будущем электростартер поставить. Чего все за шнур-то дергать? Идти мне не так уж и далеко. Но это смотря с какой скоростью. Я пока не знаком особо ни с лодкой, ни с водоемом. В той жизни нормальной железной лодки у меня так и не случилось. А тут? Красота, да и только. Хотел было дочь взять с собой, да вовремя одумался. Но чего она там делать будет? Я-то занят буду. Скучать. Судов на русле старой «Волги» было много. Но я шел спокойно в полгаза и не парился. Размер у меня никак у корабля, поэтому разойтись с любым судном легко. Главное не зевать, а то беда. Корабли в основном шли метрах в ста. Может, чуть больше от Бакинов. А я двигался к ним в притирку. Так и проще было. Не удержался, когда проходил Легковский мыс. Здесь у нас всегда самая рыбалка. Или, точнее, место сбора лодочников. И остановился. А что, снасти вон они лежат. Почему нет? Отошел ближе к острову. Здесь глубины были хорошими. И стал пробовать свой древний спиннинг. От инженера вместе с лодкой мне достались снасти. Тут были и две палки. алюминиевые, легкие, но такие дубовые, хоть плачь. Покидал приманки около часа, кроме нескольких небольших матросов никого не зацепил и решил идти дальше, вечер близится. Речка, в будущем расчищенная, с благоустроенным берегом, сейчас имела грустный вид. Боясь грохнуть двигатель, я вошел в устье, а дальше погреб на веслах. Ничего, тут метров пятьсот всего. Заодно получилось эффектно появиться перед ветераном. Дом у него крайний к реке, тут их четыре на берегу. В одном он и живет. Мужчина был чем-то занят на берегу и не заметил, как я пристал прямо к берегу. «Дядь Коль, примешь на постой?» окликнул я фронтовика, и тот застыл, пытаясь то ли вспомнить меня, то ли просто разглядеть. «Сашка, вот это да! У тебя лодка есть, да какая хорошая-то! Цельный катер!» Ветеран, казалось, обрел вторую молодость. Да и не старый он еще пока. Пятьдесят ему. Можно было бы сказать, всего пятьдесят. Если бы не война. Она здорово старила людей. Да и раны сказываются. здоровье то они не добавляют. Вот решил водой к вам прийти. Получилось даже быстрее, чем на автобусе трястись. Конечно, быстрее. А главное, интереснее, правда? Мужик радостно хлопал меня по спине, обнимая, как родного. «Принимайте подарки!» Я начал выкидывать сумки из лодки, а позже мы их вместе перетаскали в дом. Дядя Коля занимался на берегу сетью. У него оказалась плоскодонка в пользовании, но такая древняя, да еще и деревянная, что хотелось заплакать. Надо будет справить фронтовику лодку. Неужели не заслужил? «Куда собирался-то, дядь Коль?» Он сразу заставил обращаться к нему на «ты». «Не генерал я», — говорит. «Чего ты мне выкаешь?» Но я все равно стараюсь не пользоваться этим дозволением. Да хотел вечерком сетку поставить. Выше по ручью щучки ходят. Да и судачок, не дурак полакомиться мелочевкой. А ее тут, жест ладонью выше головы, говорил сам за себя. Хорошее дело. Помочь? Да чего тут помогать? Я вот теперь думаю, что если нам с тобой на лодочке твоей красивой на Волгу сходить. Покидал я у Легковского. Чего-то пусто. Развел я руками. Ты просто мест не знаешь. Вот я покажу тебе, всегда будешь судаком. Любишь судачка-то? Или тебе сомик милее? А может, косточки поглодать треба? Тогда покажу яму с лещами. Знаешь, какие попадались? Кило по три легко брал. А то ж. Кто ж судака не любит? Натурально так удивился я. Вообще считаю его самой путной рыбой. И вкусной, и костей нет. Да и ловить удовольствие. Когда он в руку бьет со всей дури, Того и гляди, что спиннинг отберет. Вот пойдем. Я тут, Санька, все ямы в округе знаю. Столько лет ловлю, а он никогда отсюда не уходит. Увидишь? Отлично, кивнул я. Ветеран дядя Коля собрался быстро. Все снасти у него были в сарае. Помог ему их донести. И мы отчалили. Подивился он на мою катушку, подсокал языком и признал, штука хорошая. Буду уезжать, подарю ему. Пусть пользуются. Себе куплю из тех, что вскоре начнут изготавливать на заводе. Заодно и протестирую воловую продукцию. Тут-то все штучная работа. Да, места рыбалки дяди Коли я бы никогда не нашел. Это опыт, ничего другого. Русло проходит чуть ближе к левому берегу Волги, а она тут уже прилично разливается, стремясь вылиться в огромное водохранилище. И в некоторых местах в ширину имеет около трех километров. Как фронтовик здесь ориентиры запомнил, уму непостижимо. В будущем, бывало, ходишь полдня с эхолотом и нифига не можешь зацепиться за место. А тут... шли-шли... вдруг дядя Коля кричит «Глуши, Санька! Баста!» Я послушно глушу мотор и смотрю на него. Он раскладывает спиннинг, старый, бамбуковый, еще сколько ему лет, господи. Привязывает груз, бросает в воду. Недалеко, метров на двадцать. Один заброс, второй, третий. Берется за весло и немного отгребает. «Скидывай якорь, Санька! Пришли!» «Как? Как он так делает, не понимаю. Сначала я, конечно, подумал еще, признаюсь, что мужик просто встал сюда на обум. Но чуть позже, когда сам дернул судака килограмма натри, буквально с третьего заброса, охренел в конец». «Дядь Коль, но как вы место-то находите? Ничего же рядом нет. Вода как вода». Взмолился я. Эх, молодой ты еще, Санька, полови с и ты будешь рыбу сквозь воду видеть. Смотри, видишь, дальше гладь какая. А тут ближе и влево. Что-то ребит, не понимаю я. Крутит тут, яма большая. Знаешь, сколько нужно исходить по воде, чтобы быстро замечать разницу? Вот то-то и оно, заключил ветеран. Вернулись домой мы еще засветло. Да поздно темнеет в мае. Вечером было свежо, и куртка, прихваченная мной из дома, здорово пригодилась. А дядя Коля и вовсе ватник не снимал. На реке мы пробыли всего пару часов, но поймали двух судаков. Это тех, кого забрали. На это тоже у ветерана была своя наука. «Санька, чего ты его на кукан садишь? Он же малек совсем». Когда после очередного вываживания я вытащил судачишку на пару кило, старик меня и обругал. «Фига себе, малек». «Так вроде нормальный», — удивился я. «Судак, чем крупнее, тем вкуснее. Отпусти, жди своего». И ведь был прав. Уже минут через пятнадцать в руку так долбануло «отдай удочку», что еле удержал. Безмена с собой не было, но дядя Коля на опыте определил вес — шесть килограммов. «Красавчик! Темный какой!» — восхищался я. «То-то! С глубины поднял!» «Понравилась ему твоя бамбала», — исковеркал название приманки ветеран. То ли специально, то ли и правда не мог он никак выговорить слово «мандула». «Сейчас еще попробую», — изрек я и начал кидать. «И самое важное в рыбалке — не хапай. Бери у реки столько, сколько съешь. Не жадствуй. Протухнет рыба. Какое тебе от этого счастье?» «Так что ж, домой?» — чуть расстроился я. «Почему домой?» Теперь удивился и ветеран. «Лови себе в удовольствие, но не забирай. Возьмем еще килограмм пять. Я тебе завтра такую ушицу сварю. Хрен ты, когда такую попробуешь в городе». «В печи протомим подольше. Эх, девчатам своим отвезешь. На лодке-то быстро, не испортится. Пусть хоть попробуют, какая еда-то в деревне». Вот и вышло. Я взял одного, как дядя Коля определил, на шесть кило, и он сам килограмма на четыре с половиной, пять. Чуток совсем поменьше был. Главное, это на что он его поймал. «Блин, вот мы в будущем изгаляемся, а? На ложку взял судака на пятерку, и в ус не дует. Обычная ложка, обточенная. Из них не ни один век уже, наверное, блесны делают. Вот и думай после этого, нужны ли все твои мандулы и прочие японские супервоблеры. Как говорит ветеран, если погода правильная, если ты на нужном месте, рыбе похрен, чего ты там кидаешь». Важнее, как играешь приманкой. Если рыба не захочет клевать, погода дурная, давление, настроения у нее нет, ты ее ничем не вытащишь. А если взяла, значит все хорошо. В неподходящую погоду, как сказал фронтовик, он бы и глядеть на воду не стал. Не то, чтобы ехать на рыбалку. На мой дурацкий вопрос о том, что возле мыса я ничего, кроме нескольких окуней, не поймал, дядя Коля ответил просто. Там котел часто кружит. Но ты время дурное выбрал. Окунь днем не особо двигается, спит. Вот ежели сейчас, по зорьке пойти, лодку накидаешь за пару часов. Век живи, век учись. Баста.